Казанцев в канцелярии ещё не появлялся, и Уразбай ожидал его в прохладной полутёмной приёмной. Он был очень сердит и, увидев Аспана, окинул его злым взглядом. Однако тот, к его удивлению, подошёл к нему с улыбкой, вот до Вселяма исправился со здоровья. Уразбай недоуменно посматривал на него. Неужели спонз был врожду? Или просто не знает, как должен вести себя в таких случаях начальник? Куражеке сказал поспон самым добродушным тоном: "Когда старший гневается, младший должен приходить с повинной. Я узнал, что вы уехали из-за укола обиды на меня." Вы знаете, я ни перед одним казахом на колени не становился. Не боюсь и вас, хотя пазуха ваша набита жалобами. А за что на меня жаловаться? Властным я стал недавно, может быть, по неопытности и ошибся, но обвинить меня не в чём. По службе преступлений я не совершал. Народ ничем не обижал перед начальником, к кому вы хотите жаловаться, ни в чём не виновен, к жене его в постель не лазил. Это и сам казанцев хорошо знает. Если сейчас мы войдём вместе, то первым он выслушает не вас, а меня. Вот увидите, хоть об заклад биться Кובהя это, Спан весело смеялся, показывая белые зубы. Мне надо кое о чём с вами поговорить, продолжал он, а тут душно дышать нечем. Пойдёмте на улицу, присядим в тени, побеседуем. Узнав, что вы на меня рассердились, я нарочно погнался за вами. У меня к вам просьба младшего брата к старшему. Выслушайте меня. И потом я уеду обратно. Я ведь не для того приехал, чтобы помешать вам подать жалобу. Пройдёмте. Пройдёмте, у Разыке поговорим. У Разбый не охотно вышел вслед за ним на улицу. Каспар повёл его в своей повозке, стоявшей в тени на той стороне улицы, и подходя, подмигнул вознице. Высокий, огромный Чуть не вдвое выше у разбая, а спан шел вплотную за ним. Подойдя к повозке, он вдруг наклонился к урусбаю и прошипел ему прямо в лицо. — Садись в повозку, слепой пес, чтоб тебе бороду обгадили, залезай, пока жив! — Уразбой оглянулся, как затравленный волк. Возле конюшни стояла его повозка. Он хотел было позвать на помощь, но Оспан, угадавши его намерение, зажал ему одной рукой рот, а другой схватил за шиворот, легко подняв Уразбая на воздух, словно беркут, цепившийся в зайца. Оспам кинул его в повозку и вскочил в неё сам. "Гони, что есть мочи!" крикнул он вознице и так ударил у розбая в грудь, что тот потерял сознание. Кучер вытянул коньих мутом, и они с места вскачь рванули с тяжёлой повозкой. Внез когда тройка переехала на ту сторону Иртыша и помчалась по большой караванной дороге, ведущей к Чингису, Оспар приказал остановиться. Кругом была безлюдная степь. Оспар вышел из повозки и обратился к Уразбаю, который к этому времени пришёл в себя. Я научу тебя, как затевать вражду, негодяй. Вот тебе наказание. И не за все, а только за одно из твоих собачьих дел. Ты меня долго не забудешь. И вынув у разбая из кузова как ребенка, он посадил его снаружи на задок повозки, приказав вознице привязать его. В таком виде лишь на следующую ночь Оспан с позором доставил в свой аул, связанного у разбая. Слух об этом неслыханном унижении мгновенно разлетелся по соседним аулам. Ергисбай порядком встревожился. Никто не ожидал, что Испан может решиться на такое дело. Родючи согласились друг с другом, что поступить так мог только один Испан, который одинаково и страстью отдаётся и дружбе, и вражде. Однако никогда ещё не было в степи случая, чтобы кто-нибудь так жестоко наказал своего врага. И все сходились на том, что это вызовет яростную вражду родов и приведёт к большой беде. Когда весть о поступке Аспана долетела до аула Абая, он послал к брату Ербола и Акылбая. Уразбай действительно злодей передавал он через них. Он самый лютый волк в нашей степи, истязатель народы. Испан правильно решил устроить на него облаву. Но бороться надо было с ним так, чтобы он отдал чужое добро, вернул народу награбленное, а испан обратил всё в личную борьбу, словно он борется лишь во имя своей мести. И вышло так, что сцепились во вражде и тяжбе два соперника, не поделивши власть. Всё это рождает теперь только злую и лютую вражду. Пусть Васпан запомнит, что он завяз в грязи. Теперь всё повернулось неверно. Наказание он уже совершил, и пусть теперь отпустит у розбая. Что касается другого брата Оспана, так и Жана, то этот повел себя так, как и можно было ожидать от хитрого и коварного откаменера. Как только весть о происшедшем дошла до него, он направился в аул Оспана. Ворвавшись туда шумом, криком, он даже не зашел к брату, а прямо кинулся к гостевой юрте, где, как ему сказали, находился у разбаи. Ещё не заходя в неё, он стал кричать на весёлу: "Что за злодейство? Где это видно, чтобы казахи так поступали друг с другом, хотя бы враждовали насмерть? С какого предка он взял пример?" "Где ты, Уразбай?" Уразбай лежал в гостевой юрте, отвернувшись к стене дяон слышал голос Такижана, но не ответил. Не повернул головы, когда тот вошёл в юрту. С тех пор, как у разбой попал в руки воспана, он отказывался от пищи и даже от воды. Когда ему приносили что-нибудь, он отталкивал это от себя, крича: "Убери!" «Свой яд!» Приход Токижана не заставил его изменить своего поведения. Токижан подсел к нему, повернул к себе его лицо, искаженное злобой, и крикнул своим людям, чтобы принесли кумыс. Почти насильно он заставил его сделать несколько глотков и Лишь степись, уразбой. Пособно взглянул на него и сказал негромко: "Сына Якунан бая. Либо вы убьёте меня здесь, или выпьете всю мою кровь, либо до самого судного дня я буду трясти вос обеими руками за шевороду". Самые большие враги мои, Оспан и Абай. Тебя-то, Кижан, я не стану называть главным врагом, раз сегодня ты пришел мне помочь. Но враждовать с тобой все равно буду. Иди. Больше я ничего не скажу. Иди. Иди. «То, что вы задумались делать со мной, делайте скорее!» С этими словами он снова отвернулся к стене и замолчал. Такижан выслал из юрты своего джигита, принесшего кумыс, и, оставшись наедине с уразбаем, зашептал, «Неужели, если у нас был один отец...» Я должен отвечать дёр с пана и абая. То, что передали мне перед твоим отъездом в город, я хорошо понял. Больше здесь я ничего не могу сказать. Поговорим после. И он продолжал нарочно громко, во весь голос. Кто ты для меня, калмык? Разве у нас и скудная урожадь? Садись на моего коня, урыжеке. Бери с собой моего джигита и уезжай сейчас же домой. Хотел бы я посмотреть, кто остановит тебя. Уезжай спокойно и никого не бойся. Такого позора, такого злодейства я никому не прощу. Он насильно поднял Уразбая на ноги, надел ему на голову малахай, опоясал кушаком. Потом сам вывел из юрты, посадил на собственного коня и приказал приехавшему с ним джигиту: "Проводи Уразыка до его аула. Останавливайся там, где он пожелает" следишь, чтобы пил и ел как следует, и чтобы не уставал. Уразбей, освобождённый такижаном, направился прямо в свой аул у Избалатовского озера. Отправив его, такижан вышел в юрту испана. Выслув женщин, молодёжь, слуг, Он остался со спаном наедине и заговорил, бросая на него гневные взгляды. Значит, как говорят, уж если пугать, так до смерти. Что это за поступки? Кто тебя подучил? Уж во всяком случае не ты, — насмешливо ответил спан. Не бойся. На тебя я сваливать не буду. Признайся, это дело Абая, и он ни при чем. Сделал это я сам. А ты-то, ты-то что волнуешься? Почему так перепугался? Никто и не слыхивал, чтобы кто-нибудь из наших предков... Решился бы на такое дело. Ну, а они не делали, так я сделал. Зачем, зачем, чтобы искоренить зло? Накинулся на одного. И, думаешь, всех проучил? С раздражением спросил таки Жан. У разбай самый главный злодей. Если сперва проучить его, и с другим расправиться легче. Тебе и учить у розбая. На кого ты замахнулся? А чем он выше меня? Своей подлостью? Если я не заставлю тебя и у розбая возместить убытки тем людям, кто из-за вас льёт слёзы, что же тогда говорить о справедливости? «Тогда пусть провалится твоя власть волоснова!» Обозлившись, отрезал такежан и продолжал с издевкой. «Справедливость! Не у Абая ли ты это перенял? Где же твоя справедливость, о которой ты кричишь?» «Собака слов не понимает, ее надо бить плечью», — ответила спан. И добавил, издеваясь над Такижаном. "Но удивительно, что ты чувствуешь эти удары на себе. Тебе что тоже больно?" "А почему?" "Ты ведь был противником у разбойя. Не он ли только вчера натравил на тебя жигитаков и заставил их разграбить твои табуны?" Что же сегодня ты виляешь, крутишь? Куда гнешь? Хоть я и был с ним в ссоре, но никогда не дошел бы до такого злодейства, как ты, — ответил таки Жан. И не буду я поддерживать тебя, если ты сам накликал беду. Мы не в жмурки играем, чтобы ты повел меня за собой и столкнул с крутого берега. Лучше я пойду своим путём. Косбен рассвирепел. Так и джан. Не хотел я верить, что ты можешь дойти до такой подлости, а видно придётся. Воรสбай и Жренше вспять видит, как брожить бы огонь в рожди между становьями у жан, мной и тобой. Я знаю, сколько раз они подъезжали к тебе. Они понимают, что тебя легче поймать в сети. Всей час ты изливал свои дружеские чувства в разбаим. Я не вмешивался, с места не тронулся. Думал, наверное, ты как старший брат хочешь смягчить мою резкость, затушить вражду. А теперь понял, что ты за лебезив перед Уразбаем и освобождая его, продал и меня, и Абая. Растоптал нашу честь. Я ведь знал, что твой подлый сын Азимбай ещё раньше тебя столкнулся с Уразбаем, и теперь готов кидаться на всякого, на кого тот его натравит. Хочу знать правду. Зачем я так унизил у разбая? Чтобы испытать тебя. Я хотел проверить, как ты себя поведешь, когда тебе придется выбирать на одной стороне у разбая, на другой я. Теперь я тебя раскусею. Всю твою подноготную вижу. Но знай-таки, Жанн, Я и дальше буду следить за каждым шагом у разбая. А за тобой смотреть буду вдвойне. Я не побоюсь проклятия не только нашего табыкты, но и всего казахского народа. Попробуй предать меня и переметнуться к у разбаю. Я зарежу тебя и твоего сына как собак своими собственными руками. Убирайся отсюда. Я не хочу больше слушать твоих золованных слов. Так и жан сорвался с места, выскочил из юрты. Из слов оспана. Он ясно понял, что рассчитывать на него больше уже нельзя. Ещё один перевал и враги кинутся на меня не издали, а из-под бока и из самой семьи се злости думал он до сих пор он ещё надеялся, что в решительный момент все кунанбайевцы будут рядом с ним, так или иначе поддержат его как старшего сына госултана. Ага По его убеждению кунанбайевцы так и останутся вечными повелителями. Обирай, объедай все ты быкты, кто будет перечить. Оказывается, выходит по-другому. Явились отступники от пути отцов от божьих установлений, предатели родовой чести. Это Абай, а теперь Ивас Пан, кинувшийся по его следам. Что ж, придется бороться с ними беспощадно. Они враги не только родового дела, но и всего дорогого для казахов, всего, что берут сильные и почтенные люди степи. Но чтобы бороться с ними, нужны помощники. А кто такой Урразбай? Только дубинка против отступников в руках его, так и Жанна. Такие люди, как Уразбай, ему сейчас нужнее и других. Но надо быть осторожным. И другая родня может бросить такой же упрёк, как Коспан. Значит, надо сноситься с ним тайно, чтобы это не бросалось в глаза. И думая об этом, он решил теперь же согласиться на просьбу, которую передал ему Медеу, сын Уразбая. Медеу, хотя и молодой еще джигит, отлично усвоил все приемы отца в сложных кознях и хитросплетениях. Сразу после отъезда Уразбая в город Медеу послал Казимбаю доверенного человека — напоминанием о том, о чём они начали договариваться. Нужно положить конец раздорам между потомками Кунанбая и Аккули. Может, мне и Азимбаю удастся это благое дело. Я не раз уже выражал желание породниться. Пусть Азимбай просватает свою новорождённую дочку за моего трёхлетнего сына. Я повторяю эти слова в дни, когда пожар в рожды вот-вот вспыхнет. Может быть, это предотвратит беду. Пусть таки Жан и Азимбай дадут знать о своём согласии, и завтра же мы пошлём им каргибау в сто коней. Именно это предложение и заставило Такижана ринуться на выручку у разбойем. Мысль о ста отборных конях и о выгоде родства с разбойем давно уже не давала ему покоя. Услыхав о поступке Аспана, Такижан пришёл в ужас. Все его расчёты могли рухнуть. Эти события и обсуждались в юрте Магаша. Молодым людям было ясно, что если раз прибудут углубляться, надо ожидать, что таки Жана окажется на стороне у розбая, а не у спана. Было понятно также, что аут таки Жана не в силах что-либо предпринять сам. Он сейчас был похож на змию, у которой вырваны ядовитые зубы. Но тайно объединившись у Разбай и Такижан, могли сильно навредить Испании. Впрочем, не о нём думали Станья и друзья Абая. Помимо воли Испании, костёр, который он разжёг в необузданном порыве ярости, раньше всего должен был обжечь Абая. Это отлично понимал и сам Абай. Вздыхая, поворочился боку на бок он провёл эту ночь в тяжёлых думах